Девять. Майниель. Когда сразу после разговора с Лиром Тираном в кабинет боязлива буквально просочился Дроу и начал нести какую-то чушь про наказание и шахты, я даже не знала, что ему ответить. попросила не называть меня госпожой, но поняла, что даже это для него слишком. Сошлись на компромиссе, хотя он мне совершенно не нравился, а еще приказала ему стоять, а не падать на колени и поэтому пришлось смотреть ему в глаза. Их цвет и глубина буквально поражали. Никогда ни у кого не видела таких глаз, а уж различных существ из-за папиной работы повидала немало. Да и у его соплеменников я встречала чаще всего красные, реже карие и чёрные глаза, пару раз даже зелёные, но лавандовые — ни разу. Они буквально гипнотизировали, притягивали к себе. Встряхнула головой, избавляясь от наваждения. Надеюсь, этот несчастный на вид дроу не владеет каким-то видом магии, связанным с облазнением. Кто их там знает? Судя по тому, что я успела услышать, всякое может быть. Но спрашивать пока опасалась. Надо сначала завоевать доверие, а то он шарахается от любого слова и движения. «Скажи-ка мне вот что, Берг. Тебя явно учили вести дом. А умеешь ли ты чинить одежду?» «Не знаю, почему задала этот вопрос, но надо же найти ему какое-то занятие хотя бы до конца этого дня, а там видно будет». Берг улыбнулся, показав белоснежные зубы, и закивал. Было видно, что этот вопрос его нисколько не напугал, даже обрадовал. «Отлично, тогда сделаем вот что. Я дам тебе ворох одежды, до которой всё не доходят руки. Ты сядешь тут в уголке, а я за стол». «У меня много работы, но оставлять тебя без присмотра не хочу». Он лишь ещё раз кивнул. «Как скажете, госпожа Майя?» «Жди здесь». Вышла и направилась в прачечную. Всю порванную одежду мы складывали в отдельную корзинку. Когда её становилось слишком много, кто-то садился её чинить. Если что-то уже не подлежало восстановлению, вещь просто выкидывали или превращали в тряпки для уборки. Достала из угла прачечной корзину. Давно надо было заняться, вон уже, вываливается. Хватит дроу не только на сегодня. Стала укладывать так, чтобы ничего не выпало по дороге, и обнаружила, что в корзине находится в том числе и моё бельё. А нет, это ему не надо. Вывалила всю одежду на стол и принялась перебирать. Так, платье, пара рубашек, ночная рубаха, Явно кого-то из гоблинов, маленькая. Штаны, ещё штаны, ночнушка, однозначно моя. Убираем, исподняя убираем. Перебрала всё, получилась небольшая кучка того, что не предназначено для дроу. Свалила это всё в другую корзину, а сама подхватила нужную и направилась в кабинет. По дороге заглянула в кладовку, где хранились швейные принадлежности, и, вспомнив об ушах и прочих местах Берга, прихватила и аптечку. Надо осмотреть его раны и обработать ещё раз. Стоило переступить порог, как у меня выхватили ношу, лишь пожала плечами. «Там одежда и швейные принадлежности», — кивнула на корзинку. «Спаси, что можешь, остальное просто выкинем». Села за стол и принялась сводить баланс, украдкой поглядывая на дрову. Он потоптался, оглядываясь, бросил взгляд на кресло, а потом прошёл в дальний угол, скрестил ноги Уселся и поставил корзинку к себе на колени. Пару часов я наблюдала, как спорится шитьё в руках у Дроу. Рядом выросла уже приличная кучка починенной одежды. Я не умела так быстро шить, да и никто из моих слуг тоже. Иголка словно летала в руках Берга. Повела плечами. Позвонки хрустнули, и я застонала. Шея дико затекла. Дроу вскинул глаза и, тут же отложив шитьё, буквально перетёк мне за спину. «Позволите, госпожа Майя», — выдохнул он и положил кончики пальцев мне на плечи. Я кивнула, и руки дроу тут же начали аккуратно, но сильно массировать затёкшие мышцы. Было больновато, но сразу после наступило облегчение. С наслаждением покрутила головой, понимая, что Берг буквально сотворил чудо за довольно короткий срок. Всего несколько минут. Встала, указывая на своё место. «Теперь ты садись». Дроу с опаской опустился в кресло. Сразу было видно, не привык к такой мебели. Он замер буквально на краешке, сложил руки на коленях и опустил взгляд. «Давай посмотрим, как там твои уши». «Но...» «Молчать». Дроу захлопнул рот. «Хм, а вообще неплохо. Стоит приказать, и он слушается беспрекословно. Вполне полезное качество. Жаль, бездумно используется». Всё время, пока я изучала его уши, Берг молчал и лишь изредка вздрагивал, когда я касалась кончика. На них и были самые жуткие повреждения. Видимо, старались причинить максимум боли и весьма в этом преуспели. Но ничего, процесс заживления шёл полным ходом, и если я правильно помню, регенерация удроу куда выше нашей, так что при должном уходе и следов не останется. Главное, что уши не потеряли чувствительность. Это было бы очень печально. Втерла в раны мазь, потом опустилась рядом с Дроу и осмотрела руки. На них тоже было полно порезов. Мелких, начавших заживать, но все же... Откуда они? Вчера их вроде не было. «Где порезался?» — спросила Хмура. «На кухне. Когда осколки собирал?» — ответил Дроу чуть слышно. «Голыми руками?» Не удержалась, дала лёгкую затрещину. Беркаш натянулся, как струна, когда почувствовал удар, а я взяла себя в руки. С ума сошёл. Никогда больше не смей делать что-то подобное. Да, госпожа Майя. На всякий случай обработала и порезы, хотя явно они и сами бы зажили, но осторожность не повредит. Вдруг какое-то мелкое стеклышко всё же попало в рану. Мать поможет всему постороннему выйти наружу, а потом стянет края раны. «Всё, вставай!» Дроу подскочил из кресла, словно ошпаренный, встал на вытяжку, покрутила его, осматривая. Синяки всё ещё покрывали тело, но вроде начали светлеть, хотя на его тёмной коже было не совсем понятно. Но всё же разница наблюдалась. Потрогала спину, ягодицы. Дроу вздрагивал, но молчал. Никаких особо страшных ран не заметила, всё уже подживало. Всё-таки регенерация и лечебное зелье — мощный комплект. Берг словно понял, что всё закончилось, потому что тихо спросил. «Проверите мою работу, госпожа Майя», — вздохнула. «Ну, конечно, ему требовалось хоть только одобрение. Мне не жалко». «Показывай». Дроу радостно поскакал к корзинке и притащил её к моим ногам. Заставил сесть, а потом стал по одной вытаскивать то, что сумел зашить. Я рассматривала ровные, аккуратные стежки и поражалась. Может, он и правда где-то в глубине души немного девушка? Вон как красиво и ровно сделано, даже и следа не видно. Но когда он положил мне на колени платье, которое я считала безвозвратно испорченным, у меня аж и язык на пару мгновений отнялся. На месте дыры красовалась изящная вышивка, Настолько гармонирующая и по цвету, и по стилю с платьем, что буквально стала его украшением. Подняла, разглядывая рисунок, внимательнее, а потом посмотрела на Берга. Он поймал мой взгляд и словно затаил дыхание. В глазах плескался страх пополам с надеждой. «Берг, это просто...» Я не могла подобрать слов. «Просто великолепно! Ты же спас моё любимое платье! Где ты этому научился?» Дроу буквально расцвел от моей похвалы. «Моя мать настояла на всестороннем обучении», — сказал, замявшись, а потом спросил. «Вам правда нравится?» «Очень», — не стала скрывать правду. «Кстати, я так не умею. Научишь?» «Конечно, госпожа Мэя». Он радовался, как ребенок. Неужели его никогда не хвалили, не поддерживали, не заботились? Что там у них за нравы? «Берг». «А тебя, мать или сёстры, хоть раз хвалили за что-нибудь?» Дроу нахмурился, явно вспоминая, а потом покачал головой. «Я неуклюжий, никчёмный, всё делаю не так, меня не за что хвалить». Теперь уже нахмурилась я. «Никогда не смей говорить о себе так в моём доме», — взяла его за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. «Никогда», — повторила с нажимом, — «тебе понятно?» «Да, госпожа Майя». В его глазах бушевала гамма эмоций. Непонимание, недоумение, надежда и даже страх. Этот неисчезающий, неизбывный страх. Но ничего, я избавлю Берга от него. Я буду не я, если не сумею этого сделать.